Послесловие Я благодарю за помощь в работе над книгой следующих людей: Милу Бачурову. Она первая читала этот роман и указывала на ряд недочётов, некоторые из которых я исправил. Талани Кросс, которая помогла навести порядок в вопросах католицизма. Игоря Боброва. за консультирование по поводу плёночной фотографии и способов прочитать текст сквозь одного негатива Александра и Чимару Диденко за ценную подсказку относительно алмазов. Когда книга закончена, очень хочется что-то о ней рассказать, объяснить, дополнить, вспомнить, как и почему писались те или иные моменты. Но я не буду этого делать здесь. Скажу лишь, что одна из причин, подтолкнувших меня к написанию книги, может быть сформулирована так: магия ушла из нашей литературы. То, что мы раскладываем по полочкам, исчисляем очками навыков и полосками манны, сопровождаем выдуманными заклинаниями, взмахом волшебных палочек это спектакль для детей. Настоящая магия – это нечто совершенно иное, ее нельзя просто так принять, оставшись в своем уме. В этой книге я лишь легонько ее коснулся, и вы коснулись вместе со мной. Надеюсь, этот опыт вам запомнится. Я-то уж точно его не забуду. Василий Криптонов. День сентября. который никогда не придёт читал Игорь Демидов